Я начинаю разбираться в жизни, начинаю и понимаю, что у вас есть все основания обманывать меня и никаких, чтобы действовать честно. И я тоже пришел не для того, чтобы подбирать выражения. А, так вы сами хотите завладеть алмазом. Как вам не стоит. Да! Да, вам да, стоит. и вы не посмеете этого отрицать. Разве вы уже не обыскали однажды мою комнату, пока меня не было? Мне понятны причины ваших проволочек, вы. Вы просто выжидаете. Какая наглость! Вы ведь охотник за алмазами и надеетесь раньше или позже правда или неправда я прибрать его к рукам? Говорю вам, пора этому положить конец. Не доводите меня до крайности. Не то. Я обещаю вам неприятный сюрприз. Бросьте вы мне угрожать. Бросьте. За мной по части сюрпризов тоже ведь дело не станет. Мой брат сейчас в Париже. А ведь он, между прочим, хозяин Алмаз. Полиция на стороже. Если вы будете и дальше надоедать мне своим ночью, мистер Роллс...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 Старый мистер Скримджер. Человек куда более добрый и благопристойный, чем этот бешеный и опасный интриган. Однако он все-таки сохранил самообладание. Минуты не прошло, как Фрэнсис шел следом за Вендолером. А тот, подгоняемый яростью,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 Все окна были плотно закрыты. Фрэнсис поглядел вокруг и заметил рядом высокий дом, примыкавший боковой стеной к саду Венделера. В стене под самой крышей было окошко. Он подошел к входной двери. «Сдается комната без мебели. Эту комнату необходимо снять». Может быть, это ужасный старик со шрамом и не приходится мне отцом. Но здесь какая-то волнующая тайна. И я не оставлю наблюдения, пока не доберусь до сути. Из окна своего нового жилища Фрэнси смог видеть весь сад при доме с зелеными ставнями. Прямо под ним, в тени прекрасного раскидистого каштана, стояли два садовых столика. Сад походил на монастырской, дом – на тюрьму. И только скромный завиток дыма над трубой указывал на присутствие живых людей. Весь день зеленые ставни были закрыты, а сад пуст. Только поздно вечером случилось нечто, отчасти вознаградившее Фрэнсиса за длительное ожидание». Что ты там так долго делаешь? Иди в дом. Иду, иду. Все это мало что объяснило Фрэнсису, но он, однако, успел заметить, что девушка отличалась необычайной привлекательностью. Это сильно улучшило его настроение. Я не знаю, окажется ли это прелестное существо моей сестрой или будет мне женой. Она бесспорно... Ангел воплоти. Ах, у кого узнать хоть что-нибудь. Месье превратник? Да, <связывая> да. Месье превратник, не будете ли вы любезны сказать, кто живет в соседнем доме? <связывая> Об этом мало что известно. Я знаю только, что наш сосед англичанин очень богатый.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 Живет только мадемуазель да старая служанка Так, так, так, так А мадемуазель приходится ему дочерью? Разумеется Мадемуазель, дочь хозяина дома и, и я удивляюсь, что ее заставляют так трудиться При всем его богатстве на рынок она ходит сама И каждый день видишь, как она идет мимо с корзинкой в руке Ах, вот как! А что у него за коллекции, сэр? Oh, Они огромной ценности Так, так, так Больше так. я ничего не могу вам сказать э, Мистер Венделер, с тех пор, как приехал Даже на порог не пускает никого из соседей Месье привратник, Но ну ведь вы-то, наверное, догадываетесь Что это за коллекции Ей-ей-сюда Ну откуда мне знать А может у него там репа с морковью А дом устроен словно крепость Сами видите, старуха однажды хвалилась, будто он привез с собой уйму алмазов. Да, и если это правда, то за этими ставнями есть на что посмотреть. В воскресенье, задолго до начала спектакля, Фрэнсис уже сидел в театре. Взятый для него кресло оказалось напротив одной из нижних лож. Кресла, наверное, выбрали с умыслом. Осталось только разгадать, с каким именно. Инстинктивно Фрэнсис решил, что ложа направо от него должна быть так или иначе тоже связана с событиями, в которых он играл неясную ему роль. Шел второй акт. В конце его дверь ложи отворилась, и двое зрителей вошли и уселись в темной ее глубине. «Мистер Венделер с дочерью!» После этого Фрэнсис почти не смотрел на сцену. Время от времени он только осмеливался бросать взгляд в направлении наиболее его интересовавшего. Там, как он понимал, решалась его жизнь, а он не мог вмешаться и принужден был беспомощно сидеть на месте и терзаться тревогой. Разрешите пройти? Пардон. Разрешите пройти? Разрешите? Извините, пожалуйста. Разрешите? И когда он, наконец, протиснулся к ложе, она была пуста.